Глава пятая Ренарт мог без труда найти дорогу из самой глухой Чищобы, но здесь он точно бы заблудился. Извилистые городские улочки изгибались в самых непредсказуемых направлениях, тесные переулки порой заканчивались тупиками, упираясь то в стену дома, то в высокий забор. Но старший Декриньян уже не раз бывал в Пуату и по каким-то понятным только ему приметам определял правильный путь. Изрядно попетляв в темноте, они подъехали к двухэтажному дому с черепичной мансардной крышей, где у Коновизи под хлипким навесом уже стояли шесть лошадей. На торчащем из стены брусе мерцал тусклый фонарь и поскрипывала на ветру дощатая вывеска. Рассеянный свет позволил прочитать надпись «Таверна Пьяный Баран». Декриньян спешился, примотал поводья к бревну Коновизи, и направился к широкой двери. Ренарджи растерялся. Он тоже спрыгнул на мостовую, но что делать дальше, не знал. Привычка самому обехаживать коня уже стала второй натурой, и было дико вот так бросать флана, не кормленным, не поенным, да еще и под седлом. Но, как выяснилось, в городах заведено по-другому. Старший Декриньян шагнул на крыльцо, толкнул дверь и поторопил сына. — Ну, ты идешь? Слова отца помогли побороть замешательство. «Раз зовет, значит, так надо, и беспокоиться не о чем». Ренарт быстро привязал флана, потрепал его по бархатистой морде и поспешил за родителем. Едва переступили порог, в нос ударил аромат жаркова, сдобренный едким дымком, и запах подкисшего эля. Дрожащий свет десятка свечей с трудом разгонял полумрак, но после темноты улиц пришлось щуриться. Просторная зала с низкими потолками была сплошь заставлена столами и массивными лавками. В пламени очага, у противоположной от входа стены, жарился на вертеле целый барашек, то и дело роняя в огонь капли растопленного жира. Народа было немного. В дальнем углу шумно гулеванили полдюжины мужиков, и все. В силу неопытности Ренарт не смог определить их сословную принадлежность, но точно не крестьяне. и неблагородные, судя по выходкам и долетавшим до слуха бранным словам. «Добро пожаловать в заведение дядюшки Юрбена! Чего желаете, мил судари? Постой? Ужин? Может, промочить горло с дороги хотите? У меня комнаты без клопов, барашек только зажарился, а хмельной эль почитают за лучший в городе!» Из-за стойки, сразу не Ренардом, выплыл толстяк в почти белом фартуке, смешном колпаке, сдвинутым на правый бок и с полотенцем в руках. Очевидно, сам дядюшка Юрбен. Его благожелательная улыбка стремилась к ушам, раздвигая румяные щеки, веселые морщинки, в уголках щелочек глаз собрались в гусиные лапки. «Комнату, ужин и промочить горло», кивнул Докриньян сразу на все предложения. Улыбка хозяина стала шире, хотя казалось, дальше и некуда. «Садитесь, где пожелаете, господа». Он размашисто обвел рукой помещение. Декриньян неодобрительно посмотрел на выпивок и показал на столик подальше от них. «Здесь сядем». «Устраивайтесь, дорогие гости!» Хозяин сноровисто обмахнул столешницу полотенцем. «Я сей момент все исполню. Что будет пить молодой господин?» «То же, что и я. Он уже взрослый. И вот еще что, любезный. У нас там кони. Не продолжайте!» скинул ладони дядюшка Юрбен в успокоительном жесте. «Все сделаем в лучшем виде. Жак!» На окрик откуда-то из полутьмы зала выскочил малец, едва ли старше Ренарда, и стремглав унесся на улицу, только дверь за ним и хлопнула. А сам Ренард расправил плечи, разрумянился и задышал чаще. Надо же, отец назвал его взрослым. Хозяин словно по волшебству испарился, но вскоре материализовался вновь с пузатым кувшином в одной руке и высокими деревянными кружками в другой. Поставил на стол, еще раз пропал, а когда появился, то выставил перед гостями тарелки с едой. Вечернее меню предлагало баранину с толченой гороховой кашей, квашеную капусту и ржаной хлеб. Не самый широкий выбор и не самый изысканный, но все свежее, а жаркое так и вовсе только что из огня. Кушайте с удовольствием, если что еще потребуется, зовите, не стесняйтесь. Пожелал он приятного аппетита и удалился за стойку. От волшебного запаха пряной баранины защекотало в носу, а во рту забили фонтаны слюны. Желудок заурчал, напоминая, что Ренард сегодня еще не обедал. Дождавшись разрешения отца, он взял ломоть хлеба и принялся уплетать сочное мясо так, что за ушами трещало. Тем временем старший Декриньян наполнил обе кружки доверху и пододвинул одну из них к сыну. Ренард оторвался от еды и подозрительно покосился на пышную белую шапку, выпирающую через край. «Попробуй», — улыбнулся отец. Вообще-то Ренард предпочитал яблочный взвар на меду, который потрясающе готовила Симонет. Но если такое пьют взрослые... Он осторожно потянулся губами, с хлюпанием втянул пушистую пену. Рот заполнила пузырящаяся масса. Ринард задумчиво пожевал. Вкус, как минимум, странный. «Смелей!» — подбодрил его Декриньян. Осмелевший Ринард сделал большой глоток и сморщился от непривычной горечи. Под довольный смех отца он все же допил до дна, отставил кружку и, едва переведя дух, принялся заедать неприятное послевкусие. «Это же невкусно!» — возмущенно прочавкал он с полным ртом. «Как ты вообще его пьешь?» «Значит, вторую я тебе не наливаю», — все еще веселясь, уточнил отец. Ренард отчаянно замотал головой. Он еще не доел, а по телу разлилось приятное тепло, в ушах зашумело, глаза стали слепаться. Избыток впечатлений, усталость с дороги и сытная еда сделали свое дело, а хмельной Эль поставил жирную точку». ринард заснул прямо за столом склонившись над недоеденной тарелкой с двузубой вилкой в руках он не проснулся никогда отец тащил его на второй этаж в выделенную им комнату никогда стаскивал сапоги никогда укладывал в постель промычал только что то невнятное напоследок и отрубился уже окончательно сквозь сон ринард почувствовал как на груди потеплел камень но только улыбнулся сжал камень в кулаке и перевернулся на другой бок. На следующее утро его разбудил шум шагов и громкие голоса, доносящиеся снизу. — Как такое случилось, Юрбен? — возбужденно говорил кто-то хриплый и явно простуженный. — Я понимаю в гробах и крапиве, понимаю у ледащего лупа, но у тебя-то, Юрбен, у тебя-то приличное заведение. — Да я тут ни при чем, — оправдывался знакомый голос хозяина. Эти вчера загуляли, но платили вперед, вот я и позволил...» «Позволил он!» — продолжал наседать хрипатый. «А как же указ Альг Больше трех не собираться и после полуночи не задерживаться! Не узнаю тебя прямо, Юрбен! Может, и тебя подменили?» «Тьфу на тебя, Брис! Скажешь такое! Брис, ты ж шурен мне! Сколько меня уже знаешь! Я ж никогда! И не повторится больше!» Я же и стражу уделяю, и Альгвасилу подарочки. Все честь по чести. Я могу и добавить благодарность за помощь. Альгвасилу и лично тебе?» В голосе хозяина проскочили заискивающие нотки. Упоминание о внеочередных подарочках немного угомонило Хрипатова. — Вообще ничего не видел, не слышал? — спросил он уже спокойнее. — Да говорю ж тебе, за стойкой я прикорнул. А когда проснулся, вот этот божий страх! сразу за стражи послал «Ох, Юрбен, Юрбен, даже не знаю». «И не говори, может, обойдется?» В голос Юрбена прозвучала надежда, но ответа он не дождался. Когда Ренард проснулся, отец уже одевался. Мальчик сладко потянулся в кровати, безмятежно улыбнулся и спросил «Что стряслось, Пере?» «Сейчас узнаем, волчонок, сейчас узнаем». Декриньян старался говорить спокойно, но вид у него был встревоженным. «Поторопись, нам пора». Они вышли за дверь, прошли по узкому коридорчику и спустились по лестнице. Не до конца, остановились на нижнем пролете. В зале топтались городские стражники. Понурив голову, сидел дядюшка Юрбен и... «Не смотри», — сухо приказал отец. Но опоздал. Того, что Ренард успел увидеть, ему хватило с лихвой. Мальчик побледнел, судорожно сглотнул пару раз и кинулся к выходу, закрывая рот руками и оскальзываясь на лужах крови. А за столом безучастно сидели вчерашние выпивохи со вспоротыми животами и завязанными в узел конечностями. На тарелках перед каждым грудой лежали его же кишки, у одного через вскрытое горло свисал посиневший язык. На стене, над головами поздних гуляк, Влажно краснели неровно выписанные руны. Хлопнула дверь, и тут же послышались характерные звуки. Ренарда тошнило прямо на крыльцо. Докриньян ринулся следом, но его остановил стражник, старший, судя по бляхе, висевший у него на груди. — Я прошу прощения, сударь, но вынужден вас задержать! — простуженным голосом заявил он, изо всех сил стараясь быть почтительным. — Отпусти их, Брис! — Ступился за гостей хозяин таверны. «Они вчера просто поужинали, сразу ушли в свою комнату. С этими даже словом не перекинулись». «Откуда ты знаешь, Юрбен? Сам же сказал, что проспал до утра. А может, они ночью вернулись?» Трактирщик хотел ответить, но его перебил Докриньян. «Уж не намереваетесь ли вы сказать, милейший, что я с сыном как-то причастен?» Его тон был безупречно вежливым, но в интонации проскакивали стальные нотки. — Я ничего не хочу сказать, — устало ответил стражник. — У меня предписание. Никого не впускать, никого не выпускать. Ждать святых братьев с отцом-дознавателем. Потерпите немного, я за ними уже послал. Или вам бумагу показать. Докриньян пожал плечами, но не стал развивать конфликт. Отошел к дальней стене, придвинул стул к очагу и там уселся, облегченно вздохнув. Запах дыма и застарелой копоти Немного перебивал тяжелый дух крови, потрохов и дерьма. Вскоре к нему присоединился Ренард. Он нашел в себе мужество вернуться в страшное место. Мальчик встал за спиной отца и уткнулся лицом в сильное плечо. Ему стало немного полегче, но все же он старался лишний раз не смотреть на кровавую сцену. Скрипнула дверь, и в таверну ввалились церковники в обычных серых рясах, но с большими черными крестами на груди и спине. Один коршуном кинулся к столу и принялся осматривать мертвецов, не проявив и тени брезгливости. Второй полез за стойку, третий убежал наверх. Входная дверь снова открылась, пропуская внутрь еще одну троицу. Двух дюжих толстомордах монахов, но уже в черном одеянии и с белыми крестами на рукавах. Они вели перед собой немощного старика, закованного в массивные кандалы. Ренарт услышал звон оков, поднял голову и чуть не вскрикнул от удивления. Старец походил на Вейлира, как родной брат. Те же седые космы, та же борода сосулькой, та же туника. Этот разве что ростом поменьше, изможден сильнее, и посоха нет, и серпа. Друид. Сомнений не оставалось. Тот, что лазил по трупам, задержал взгляд на стене, и жестом подозвал вновь прибывших. Один толстомордый пихнул старика в спину мощной дланью, и тот засеменил к столу жуткого пиршества. — Что это? — отец-дознаватель требовательно ткнул пальцем в кровавую надпись. — Руны, — ответил старик слабым голосом. — Вижу, что руны! — раздраженно процедил церковник. — Что написано, спрашиваю? — Не шуми, — вздохнул старик, явно не имевший желания общаться. — Что? Да ты забыл, с кем разговариваешь, старик! — скинулся святой отче, замахиваясь кулаком. — Не шуми, так на стене написано, — ответил друид, боязливо вжав голову в плечи. И тем не менее в его глазах промелькнула усмешка, точнее только след, но было видно, что он получал удовольствие от двусмысленной ситуации. — И? — остыл дознаватель так же быстро, как и завелся. «Больше ничего», — не добавил подробности друид. «Старик, ты меня лучше не зли», — вновь взбеленился церковник. «Ты у меня допрыгаешься? Я тебя братьям-экзекуторам сдам, они из тебя слова-то повытянут калеными клещами, вместе с языком. Говори немедленно, кто это написал и зачем». Старик независимо расправил плечи, дернул бородой, но ответил гораздо охотнее и подробнее. К экзекуторам ему хотелось еще меньше, чем говорить с неприятным собеседником. «Не шуми. Это руны древнего языка вельтов. Такое послание оставляет Гауэко, дух ночи, который наказывает за чрезмерное веселье после полуночи. Хотя обычно он не так кровожаден. Может, ногу сломать, может, руку. А такое зверство я вижу впервые». Как его можно призвать этого твоего Гауэко? Гауэко? машинально поправил старик. Его не призывают, он всегда сам приходит. Поговори мне еще. Сам приходит, прикрикнул на него церковник. Знаю я вас, бессовская семья, покрываете друг друга почем зря. Без вызова падение обошлось. Дознаватель вперился взглядом в друида, потом резко обернулся и посмотрел на Юрбена. Тот обмер, пухлые щеки затряслись, пальцы судорожно сжали лавку. — Трактирщик! — зашипел священник болотной гадюкой, неуловимым движением переместившись к нему. — Показывай, где проводил обряд, зачем вызывал и с какой корысти загубил безвинные души! Даже Ренард понимал, что безвинными эти души были приблизительно в его возрасте, да и то вряд ли. Юрбенджи вообще не нашелся с ответом. Он дрожал, как осиновый лист, мямлил и заикался. — Я не, не вин, виноват. Спал я. Вот вот Бобрис подтвердит. Он показал дрожащими пальцами на старшего стража. — Что? Спелись? Церковник метнулся к служивому и почти уткнулся носом ему в подбородок. — Покрываешь приятеля? Продался за деньги? бриз вытянулся изо всех сил показывая что трактирщика впервые узрел никак нет святой отче, не имею привычки мзды не беру служу по совести гаркнул он во все горло принимая вид лихой и придурковатый церковник поморщился и медленно пошел вокруг блюстителя порядка создавалось впечатление что эта змея обвивает свою жертву перед тем как впиться в нее ядовитыми зубами «Веруешь в отца нашего, Триединого, и его сыновей, несчастный?» «Верую! Верую, святый отче!» — зачистил бриз неведомо каким образом извлек из-под керасы нательный крестик и начал его целовать. «Еще как верую! Бог мне свидетель!» «Не призывай Господа в суе, сын мой!» — наставительно воздел перст-дознаватель, но ослабил напор и снова обернулся к Юрбену. «Не виноват, говоришь?» Толстяк энергично замотал головой, отчего щеки его разметались, губы затряслись, а слюни полетели в лицо дознавателя. Тот брезгливо дернул щекой, утерся рукавом и промолвил "Святая церковь во всем разберется, сын мой!» На этот раз голос церковника сочился елеем «Не виновен, так с миром отпустят!» Юрбен облегченно выдохнул и оплыл на скамье. Но для него ничего не закончилось. Голос священника набрал силу, стал жестким, пронзительным. «А нет, так и нет! Увести!» Последние слова хлестнули бичом, толстяк вздрогнул и посмотрел на Бриса с безмолвной мольбой. Но тот уже отвернулся, махнул своим подчиненным. Блюстители порядка заломали Юрбена, и пока тащили его к дверям, трактирщик все оглядывался, а по толстым щекам текли крупные слезы. Мысли наслаивались одна на одну, превращаясь в запутанный змеиный клубок. Вейлер, кровавый иной Гауэко, шипучий дознаватель, святые отцы в черных рясах, друид, закованный в кандалы, триединый же благостный бог, добрый, всепрощающий и справедливый. Так матушка учила. И отец Анезим, Он жадный, конечно, но вреда никому не чинил, а этот, а этот уже подходил ближе. Ренард встретился с ним взглядами и отвел свой. Глаза дознавателя кололи почище кинжалов. Отец поднялся навстречу. Церковник остановился перед старшим докриньяном, заложил руки за спину и стал его изучать. Молча, покачиваясь с пятки на носок и обратно. «Кто вы?» «И с какой целью приехали в Пуату-де-Шаран?» Наконец спросил он с вкратчивой интонацией. «Кто вы?» — ответил Докориньян, налегая на последнее слово. «И по какому праву спрашиваете?» В приличном обществе принято представляться, чтобы не возникало недоразумений. В его голосе прозвучала угроза, и один из конвоиров передал цепи старика второму, встал за спиной дознавателя и мерзко осклабился. «Вот только давайте без этих ваших штучек», — раздраженно отмахнулся церковник. «Спрашиваю? Значит, право имею. Могу даже под стражу вас заключить, если станете упорствовать. До выяснений. Хотите?» В поле зрения до Криньяна попался бриз. Тот выразительно закатил глаза и помотал головой. Мол, не связывайся. «Так что решили, любезный?» — склонил голову на бок дознаватель. Декриньян решил не нарываться. Он достал из-за пазухи грамоту и молча протянул священнику. Ренард настороженно притих. Отец-дознаватель внушал больший страх, чем кровавая сцена. И еще показалось, что камень, подаренный Симонет, налился свинцовой тяжестью, нагрелся, а шнурок больно врезался в шею. Или не показалось. Церковник тем временем внимательно изучал свиток. «Шевалье Тьерри Декриньян», — гнусаво протянул он и демонстративно посмотрел на меч. «Из благородных, значит». «Отрок, кем вам приходится?» «Сын младший», — процедил Декриньян, с трудом себя сдерживая, чтобы не вспылить. «У младшего сына есть имя?» — церковник недвусмысленно посмотрел на мальчика. «Ренард Декриньян», — вышел из-за спины отца тот, — и склонился в подобающем поклоне. «К вашим услугам, отче!» Брови священника полезли на лоб от удивления, тонкие губы дрогнули в намеке на улыбку. «А вы его хорошо воспитали, шевалье!» весомо заметил церковник, передавая свиток обратно. «И это заслуживает всяческих похвал! В нынешние времена редко встретишь такое! В истинного Бога веруешь, отрок? Верую, преподобный!» В Триединого и его сыновей по наказам матушки и отца Аны зима размашисто перекрестился Ренард в подтверждение своих слов. — А у вас, оказывается, замечательная семья, Декриньян. Зачем упорствовали, не понимаю. — Ну да ладно, можете идти. Дознаватель сделал небрежный жест рукой и добавил. — И вам надо поторопиться. Наместник не любит, когда опаздывают. Декриньян кивнул. обнял сына за плечи и вместе с ним вышел на улицу когда за спиной захлопнулась дверь он шумно выдохнул словно из глубокого омута вынырнул Ренард чувствовал себя точно так же если не хуже пере может домой поедем спросил он отца седлая коней Ренард бы с удовольствием вырвался из каменных закоулков и оказался подальше отсюда город ему не понравился да и впечатлений Он уже набрался больше, чем за глаза. — Обязательно поедем, волчонок. Вот только послушаем, что наместник расскажет. И сразу поедем.